Глава тридцать третья Сегодня вечером Клим выглядел несколько озабоченным. Данка даже сказала бы встревоженным, но на любые попытки выяснить, что случилось, он лишь отшучивался. «Дана, завтра мы с вами идем в ресторан!» объявил он, усевшись на кухне и усадив на руки Настю. Никита крутился рядом в надежде, что тот после взрослых разговоров поиграет с ним в машинке. Они оба совсем замучили Данку расспросами, когда вернётся хороший и весёлый дядя Костя. Человек-праздник, фыркала Оля. Он и к детям своим так приезжает, только поиграть. Вот они его и любят, потому что балует и всё разрешает. А Данке до слёз было жаль своих детей. То, как они оба нуждаются в мужском общении, было видно невооружённым глазом. "Знаешь, Оль?" она вздыхала. Если бы я была уверена, что Даниал не отберёт детей, я бы тоже, наверное, позволила ему вот так приезжать и с ними играть. Пусть бы тоже их баловал. Данчик, ты что? После всего, что было, впустила бы его в дом? Нет, не в дом. Но они могли бы гулять или гостить у него. Он хороший отец. Олечка, я уверена. Я сама видела, твёрдо отвечала Дана. Это была правда. Ей было с чем сравнивать или с кем? Она теперь много думала о Даниэле. Зачем он переехал? Разве здесь лучше, чем в Цюрихе? Зачем развёлся с женой? Зарема красивая, да она хорошо её запомнила. Зачем он носит обручальное кольцо? Неужели Алана сказала правду, и это всё потому, что Дан не может забыть Данку? Если бы она была одна, то не стала бы прятаться. Но за детей было страшно. Костя подтвердил, что Никитка единственный наследник семьи Баграевых. И Клим сегодня тоже это озвучил. Баграев слишком активизировался. Нам надо выиграть время до приезда Костина, сказал он притихшим девушкам. Моё ему немного поморочим голову, а вы мне поможете? Дана, вам следует вернуть себе прежний цвет волос. На завтра вы записаны в салон. Мой водитель вас отвезёт. Вечер. Ресторан с развлекательной программой. Ольга, сможете посидеть с детьми или мне прислать няню? Сёстры лишь молча переглянулись. Как же у них всё быстро и легко у этих оверенных. Салон, ресторан, няня. Данка даже не стала говорить, что у неё нет подходящего для ресторана наряда, и правильно. Несколько платьев ждали примерки в соседнем с салоном бутике. Она провела в салоне 5 часов. Перекрашиваться из шатенки обратно в блондинку то ещё испытание. На одном из промежуточных этапов её волосы приобрели яркий апельсиновый оттенок, и Данка долго давилась от смеха, представив, как явится в таком виде в ресторан. Но стоило увидеть себя в зеркале, когда мастер утомлённо выдохнула и подала ей зеркало для обзора тыла, как смеяться тут же перехотелось. Данка молча рассматривала новую, старую себя. и похожие и непохожие на Данию Литвинову без малого пятилетней давности. Долго не могла понять, что же изменилось, пока не поняла взгляд. Клим приехал вовремя. На вопрос Данки, сколько она должна за салонное платье, уклончиво сообщил, что расходы фирма берёт на себя. Это входит в стоимость контракта. При этом Оля покраснела до ушей и отвернулась. А тут и брови не повёл. Данка всей душой надеялась, что племянник не в курсе, что там на самом деле за контракт составил его родственник. Столик заняли ближе к сцене. В салоне Данке нанесли довольно яркий макияж. В своей прошлой жизни, да и в нынешней, она никогда так не красилась, она вообще почти не красилась. Либо что-то лёгкое, либо ничего. Что я должна делать? Спросила Анна Клима, когда на сцене заиграла музыка, а в зале раздались аплодисменты. "Отдыхать?" пожал плечами Клим. "Сегодня здесь должна быть интересная программа. По крайней мере, тот, кто устроил приём, это обещал". "А кто его устроил?" спросила Дана. "Александр Арсеньевич", ответил Клим и широко улыбнувшись, тоже принялся аплодировать. Даниэль в последний момент передумал и решил не надевать остычертевший костюм. В конце концов, это неофициальное мероприятие, на которое его пригласили лично учредители строительного холдинга Мегаполис Инвест. Дан подумал вложиться в строительство, а Мегаполис Инвест был одной из лучших строительных компаний в стране. Ну ещё разве что Steel Invest LTD Романа Еланского, с которым Даниэль встречался на прошлой неделе. В результате выбицу Он отправился в рубашки и джинсах. Пригласительный оказался на двоих, но единственная девушка, которую бы Дан хотел пригласить с собой, была Дарья. Даша. А она исчезла, ускользнув буквально у него из-под носа, и с тех пор дома не показывалась. Ее увез мужчина, которого она назвала отцом своих детей. Значит, все надежды оказались пустыми и беспочвенными. Зато в тот же день вышел на связь его наемный сыщик и предупредил, что если Дан продолжит заниматься самодеятельностью, то сам Аверин выходит из игры, а дальше Даниэл может идти. В общем, если кратко и прилично, то пришлось бы остаться со своими проблемами один на один. Дан взглянул на часы и отметил скорее по привычке «Через 20 минут прибывает самолет, на котором может прилететь Аверин». Пока пройдёт регистрацию, пока доедет из аэропорта, Дан тоже свернётся. Он не собирался здесь долго рассеживаться, так помелекать и отвалить. Конечно, лучше было вместо себя батраца Саланы отправить, пусть бы погуляла молодёжь. Дан даже с племянницами мог посидеть, если бы не съедающая тоска. Она поселилась внутри вместе с глухой непонятной тревогой с тех пор, когда Ниял ввёл в дело уверенно Дан не сомневался, что тот нашёл Ольгу, но почему-то не спешил устраивать им встречу. Возможно, Оля не желала его видеть, но для того и наняли, а верила, чтобы он решал такие вопросы. Решала херв. В зале приглушили свет. Дан пил минеральную воду из бокала для шампанского, поглядывал на часы и совсем не смотрел на сцену. Лениво обвёл взглядом зал. Надо прикинуть, где может быть руководство. а потом увидел её за столиком перед самой сценой бокал треснул в руке данот швырнул его в сторону и встал вместе с ним поднялись все гости аплодируя певице на сцене а он не отрывая смотрел на неё на дану свою дану совсем незнакомую и очень красивую но такую живую что у него затряслись руки На пол капала кровь из порезанной ладони, но он ничего не замечал. В груди зияла кровоточащая дыра, в голове рвались снаряды, осыпались в пыль арки железнодорожного виадука в Цюрихвесте. А потом Данка повернула голову, и их взгляды встретились. Он не мог сдвинуться с места, ноги не слушались, будто он только встал с инвалидной коляски, и Дан схватился за спинку стула. Он смотрел в глаза Даны, и если прежде допускал, что ему померещилось, то сейчас точно знал, что это она. Призраки не плачут, а глаза Данки блестели как звёздочки, пока не размылись за откуда-то взявшейся пеленой. Даниэль с неимоверным усилием сделал шаг вперёд и тогда повернул голову её спутник. Скользнула равнодушным взглядом и снова уставился на сцену. А Дан процедил сквозь зубы ругательство и выдернул из кармана телефон, нажимая на вызов, потому что спутником Даны был Аверин. Мужчина возле Даны взял со столика телефон и поднес к уху. «Аверин, твою мать, ты где?» просипел Дан, услышав недовольное «чего тебе?» «Еду из аэропорта, только прилетел». Аверин под сценой посмотрел на экран и положил телефон в карман. Дан закрыл глаза. «Может, он спит, и это просто очередной дебильный сон? А выбиться тогда кто?» «Баграев, тебя, видать, мало лечили? Откуда я знаю, кто возле тебя там выбиться? Может, стриптизерши?» Даниял отбил вызов и открыл глаза. Вспыхнул свет, все уже расселись по местам. За столиком перед стеной сидела незнакомая пара: толстый мужик с такой же крупной дамой. Дан вытер лицо ладонью, рядом взвизгнула женщина. У вас на лице кровь, подбежал к нему официант. Дан посмотрел на него как на идиота. У меня везде кровь, сказала она ему. Ну что смотришь? Водку неси. Почему вы не сказали, что он там будет? Данка всхлипывала, продолжая бежать, а Клим просто быстро шёл следом. "Успокойтесь, Дана. Всё будет нормально. Так надо. Он должен сомневаться, что вы живы. Пусть пока считает, что вы ему везде мерещитесь." "Так нельзя!" развернулась к нему Данка. "Вы видели его лицо?" Она снова повернулась, чтобы бежать дальше, и врезалась в мощную фигуру, заслонившую путь. "Тихо, тихо." Её обхватили крепкие руки и чуть приподняли над дорожкой. Тихо, девочка. Всё будет хорошо с твоим Даном. Выпьет водки и спать поедет. Наши люди за ним присмотрят. Данка попробовала бежать, но поняла, что лишь болтает ногами в воздухе. И откуда здесь взялся Костя? Всё равно. Так неправильно. Правильно, перебил её старший Аверин. Поверь мне, Дана, Я хочу знать, насколько он осведомлён во всём, что случилось. А потом ты можешь встретиться с ним и обсудить, как быть дальше. Мне с ним нечего обсуждать, скинулас Данка. Да? А дети? Детям нужен отец, серьёзно сказала Верен. Клем задрал голову и смотрел на звёзды. Но прежде нужно создать вокруг них безопасное пространство. Что? Что вы имеете в виду? Данка похолодела и посмотрела на Аверина. То, что ты подумала. Тот спокойно выдержал взгляд. Завтра утренним рейсом прилетает Шамиль Баграев. Я его опередил. Если я не ошибаюсь, сына визит отца не сном не духом. Вот и поглядим, что будет. Данку усадили в дорогущий, похожий на космический объект кроссовер Клима, и она закрыв глаза, прислонилась к обшивке салона. Перед ней и теперь стоял Даниял, побледневший, опирающийся о стул. Ему было тяжело стоять, Дана видела, как побелели вцепившиеся в спинку стула пальцы. Вспомнился рассказ Аланы, сестры Данияла, что он после аварии чуть не остался инвалидом. Как жаль, что она тогда не расспросила подробнее об аварии. Но ей в страшном сне не могло присниться, что речь идет о Даниале. Неужели это судьба, что она попала в семью его сестры? Мужчины уверенно о чём-то негромко переговаривались, отойдя в сторону. Данка лишь не раз удивилась, как можно быть настолько похожими. Они ведь не братья-близнецы, и в то же время настолько разными. Клим похлопал родственника по плечу, тот покачал головой, и оба вернулись в машину. Костя сел на передёт возле Клима. И часто вы так делаете? Спросила Дана. Что именно? Обернулся старший Аверин. Друг за друга себя выдаёте. Хм. Вообще нет. Мы хоть и похожи, но Клим явно моложе. Это здесь полумрак и расстояние. Я решил, что сработает. Меня он узнал. Тихо сказала Дана. И я на это надеялся. Кивнула Верин. Так это вы Ты всё спланировал? Кэстян у нас стратег, ответил зародичик Клим. А мне вечно достаются самые идиотские роли. Сегодня вы неплохо сыграли собственного дядю. Костю сыграть несложно, улыбнулся Клим. После русской мафии, внедлённой в эпицентр войны мексиканских наркокарателей, сыграть меня Климу было расплюнуть, сказал старший Аверин. В его голосе звучали горделивые нотки, и Данка решила, что он шутит. Ну, конечно, шутит. Какая русская мафия да ещё и в Мексике. Когда мне было 10, начал Клим выворачивая руль. Мы у Костяна в студенческой общаге жили. Денег вообще не было. Так он эликсир молодости придумал продавать. Мы бадяжили разные настойки, потом он должен был выпить для демонстрации несколько капель, а сам будто бы случайно выпивал больше. Уходил в соседнюю комнату, а оттуда выходил я. И что? И изо всех сил старалась не смеяться Данка. Выгребали все запасы. Мы бодяжить не успевали. Даже офис сняли, правда, потом часто менять приходилось, чтобы морду не набили. Клим расхохотался так заразительно, что Данка не выдержала и тоже рассмеялась. Нашёл, что вспомнить. Буркнул Кость, отворачиваясь. Нравится людям обманываться, кто им виноват? Так вы мошенники, уверены? Отсмеявшись, сказала Данка: "А почему Клим жил у тебя, Костя?" Его родители убили. Мать Клима моя старшая сестра, ответила Вера, но смеяться сразу расхотелось. Они недолго помолчали. "А кто такой Александр Арсеньевич?" спросила Дана. Костя с Климом переглянулись. "Ты его откуда знаешь?" спросил Костя. "Я его не знаю, но ваши охранники Клим, когда отвозили нас с детьми в сад, всё время на него ссылались. Бутон прислал машину, Бутон нас ждёт. И когда Данн спросил, кто это такой, я сказала, что он отец моих детей. Я просто не знала, что делать, что он отстал, добавила Данка виновато. В машине установилась тишина. Ей стало совсем неловко, а мужчины снова переглянулись. Арсеньевич нажал ещё одну двойню. Со смешком в голосе сказал Костя: "Он же не обидится", спросила она с надеждой, глядя на обоих охаверенных. "Саня нормальный, не обидится", успокоил Костя, а Клим лишь загадочно улыбнулся. Автомобиль затормозил у Олиного дома. Костя помог Данке выйти и попрощался с племянником. "Ты к нам?" Дана втайне обрадовалась, представив, как будет счастлива сестра. Да и страшновато было оставаться одним после известия об отъезде Даниэла. Если твоя сестрёнка впустит в дом, то к вам, серьёзно ответила Верен, и Данка изумилась, поняв, что он действительно волнуется.